Глава 20. Фокусы и настоящая магия Душ был хорош всем, кроме одного. Пока она мылась, её одежду забрали, а взамен выдали нечто среднее между пижамой и робой заключённого, а вдобавок – больничного вида тапочки. От одного только вида выданной одежды у шпилька моментально испортилось настроение, повлиять на которое не смогли ни двое конвоиров, ни одного из них. Бессовестно пялившихся на её голую задницу во время мытья, ни усталость, ни боль во всём теле. А вот бесформенная безразмерная тряпка ввела Шпильку в ярость. Попытка на великом и могучем воззвать к совести конвоиров не удалась. Внешники никак на возмущение не отреагировали. Пришлось надеть то, что дали. Не ходить же по коридорам голой. Никакого стеснения Шпилька от такой перспективы не испытывала. Не до него сейчас. Просто старалась быть готовой к любому развитию событий. На неё снова нацепили наручники и повели очередным длинным коридором. Стены тут были покрыты декоративными панелями вместо надоевшей краски. Лампы спрятались за матовыми квадратными плафонами. Двери тоже стали другие, стеклянные, с элегантными золотистыми табличками вместо вручной намалёванных номеров. За дверью шпилька заглядывала с любопытством и омерзением. Помещения за ними представляли из себя лаборатории с дымящимися колбами и непонятными ей устройствами. Операционные, благо пустые, какие-то склады. Были еще крохотные комнатки, похожие на допросные. Из мебели в них присутствовали только стол и два стула. В одну из таких комнатушек ее и втолкнули. Один из конвоиров приложил к считывателю карточку, и стеклянная дверь с тихим шипением отъехала в сторону и вернулась на место сразу, как шпилька оказалась внутри. И ее уже ждали. За столом сидел худой, слегка чудаковатого вида мужчина со светлыми, давно не стриженными волосами и цепкими глазами. Скафандра на нем не было. Значит, он не внешник. А еще Шпилька заметила, что на руках у него тоже надеты наручники. Проследив за ее взглядом, незнакомец торопливо спрятал руки под стол. Шпилька, застыв у двери, без стеснения разглядывала незнакомца. Тот молчал, давил взглядом из-под лобья и не спешил начинать разговор. Шпилька не выдержала первой. Что, теперь с ним драться? подняла она глазок к потолку. Ну уж нет. Всё, я пас. Устала. Лицо незнакомца удивлённо вытянулось. Зачем со мной драться? Я знахарь. Прикольное погоняло, бросила ему Шпилька. Эй, Штейн, или как там тебя? Делай ты что надо, а? Шпилька злилась. Ей по самой уже хватило пробежки по полигону. А теперь её опять куда-то притащили. Да ещё навязали непрошенную компанию. А хотелось просто отдохнуть и подумать наконец, как отсюда выбраться. Это не погоняло, а мой дар. А зовут меня Гудини. Да хоть папа Римский, раздражённо отдёрнула его шпилька. На кой меня сюда притащили? Уяснить, какой у тебя дар. Незнакомец позволил себе лёгкую снисходительную улыбку. Кстати, здесь есть камеры и микрофоны, но нет громкоговорителей. Так что Штайн всё видит и слышит. Но вряд ли ответит. Сказано это было таким тоном, что шпилька сразу же насторожилась. Гудини хоть и производил с первого взгляда впечатление эдакого чудика, сумел всего одной ничего не значищей фразой акцентировать внимание на важном. Нет, о том, что за ней непрерывно наблюдают всюду, куда приводит. Шпилька догадывалась и сама, но факт того, что Гудини её предупредил, говорил о многом. Видимо, ей сейчас предстоит весьма необычный разговор. полны намёков и красноречивых умолчаний. И в его процессе надо будет в первую очередь разобраться, кто перед ней, друг или враг. "Мне сказали, тебя зовут Шпилька", нарушил затянувшееся молчание Гудини. "Это необычно. Чем заслужила?" "Танка, знаешь?" вопросом на вопрос ответила Шпилька, и заметив, как знахарь недовольно нахмурился, едва заметно предостерегающе качнул головой, быстро добавила: Ну, на нет и суда нет. Значит, так и не скажешь, за что тебя крестили. Снова улыбнулся Гудини. Шпелько оселась на стул перед Нахарем и вернула собеседнику улыбку. Жаль, что ты мне не доверяешь. Я ведь такой же заключённый, как и ты. Гудини словно бы в сомнении пожевал губу и вытащил из-под стола руки. Знаешь, что это не просто наручники. Догадываюсь. Они следят за всеми нашими показателями. давлением, температурой тела, скачками гормонов и активацию дара они тоже видят. Зачем им это? Улыбка знахаря стала шире. Мы для них не только доноры, но и подопытные объекты. Тем, у кого дары достаточно распространённы для улья, вкалывают препарат, временно дезактивирующий способности, и сразу отправляют на ферму. Так поступили со мной. А остальных исследуют. Именно Вот как тебя. Ты их явно заинтересовала. Это чем же? нахмурила Шпилька, активно переваривая как скрытую в намёках, так и словесно выдаваемую информацию. Пока что всё, что она услышала, укладывалось в рамки её собственных предположений, а вот сведения о глушащем дар препарате оказались для неё неожиданными. Они не могут понять твой дар. О том, чтобы понять его, она не может и сама, Шпилька предпочла промолчать. «Гудини — это знать ни к чему, а внешникам и подавно». «А ты?» «Я знахарь», — мягко ответил ей Гудини. Шпилька задумчиво помолчала. Пока что у нее складывалось впечатление, что этот иммунный скорее на ее стороне, но никакой уверенности она не испытывала. «Что они тебе пообещали?» Улыбка слетела с лица Гудини. Знахарь прищурился, но ответил вполне честно. «Да». Мой дар хоть и сильный, но вполне распространённый. Завтра меня должны были отправить на очередную операцию. Кому-то срочно понадобились лёгкие и сердце. Нас оперируют с интервалом в неделю. Между ампутациями откапывают с поранами и горохом для быстрого восстановления. Но с каждым разом вставать на ноги всё труднее и труднее. Завтра меня должны были прооперировать пятый раз, и шансов выжить на этот раз у меня немного. а за раскрытие твоего дара мне пообещали месяц. И двойную дозу капельниц. Понимаешь, к чему я клоню?» Шпилька понимала. Гудини так и так был обречен. Отстрочка ничего для него не меняла. Значит, скорее друг. «Знаешь, отсюда не сбежать. Внешники следят за тем, чтобы подавляющие дары укола делались регулярно. Но я бы очень хотел пожить еще хоть немного». Нарочито извиняющимся тоном добавил Гудини. «Так что ты уж извини». Придётся мне немного покопаться в твоей голове. И, пожалуйста, не сопротивляйся. Это бесполезно. Словесное прелюдии было закончено. А кроме того, Шпилька вдруг поняла, что знахарь давно уже у неё в голове. С той самой секунды, как она вошла в комнату. Просто она не сразу заметила это давящее на черепную коробку изнутри ощущение. Что же ты такого во мне увидел? подумала она. Что там за дар? на которой ты возлагаешь надежду сбежать. Вслух же шпилька выдала совсем другое. «Шкура продажная!» Знахарь даже не посчитал нужным оскорбиться. «Это улей. Тут все выживают как могут». Давление в голове немного усилилось и стало стихать. Лицо Гудини сделалось задумчивым. «Интересно, интересно!» Себе под нос пробормотал он и, повысив голос, позвал. «Охрана!» Дверь за спиной Шпильки распахнулась, впуская конвоиров. Шпилька глядя на них, едва не рассмеялась. Двое злорца одинаковых с лица мля. У неё очень странный дар, сказал Гудини. Для уточнения мне нужно провести ещё один эксперимент. Какой? уточнил один из внешников. Ей нужна эмоциональная встряска. Второй внешник покачал головой. На полигоне она уже была. Да к чёрт у ваш полигон. Раздражённо вскочил из-за стола знахарь. "Она этих ваших заражённых уже насмотрелась. На них её дар не реагирует. Другое зрелище нужно, такое, чтобы потрясло её до глубины души". Внешники переглянулись. "Значит так", хлопнул по столу ладони Гудини. "В тепличных условиях ни я, ни любой другой знахарь её дар не активируем и не поймём. Если майор Штайн хочет результата, то ей нужно организовать прогулку в операционный блок". Вы спасмотрите, что вы тут с нами творите. Ну я, соответственно, должен присутствовать рядышком, чтобы вовремя вмешаться. Такого распоряжения не бы. Начал было первый конвоир и замолчал, словно прислушиваясь к звучащему в шлемофоне приказу. Понял, сделаем. Лицо Гудиня осталось непроницаемым. Мне всё равно кого там резать будут. Он сегодня парня-свежака вроде препарировать собирались. С упоном вроде прозвали его. Да вот хоть к нему Вообще без разницы, и главное увидеть. Хорошо, пошли. Майор дал добро. Но чуть кто дёрнется при стрельбу к такой-то матери. Поняли? Шпилька и Гудини синхронно кивнули. Штайн пребывал в нетерпеливом ожидании. Встреча со знахарем отразилась на мутанке весьма благотворно. График наконец-то ожил. Не так, чтобы сильно, но это было хоть каким-то результатом. Да. Понять по нему суть дара пока что не представлялась возможным. Но это только первый шаг в исследовании. К тому же идея, предложенная Гудини, пришлась майору по душе. Пусть, пусть мутанка посмотрит. Что с ней станет, если продолжит упираться? Ничего плохого из этого точно не выйдет. Довольно потерев руки, Штайн поднялся из-за рабочего стола и подошел к узкому высокому шкафчику. Извлек оттуда початую бутылку виски и стакан. Вернулся к столу. присутствовать при эксперименте майор не собирался вдруг приведи его мутанта заортачиться в операционном блоке пал много камер так что майор сможет наблюдать за экспериментом из комфортного кресла заодно перед глазами будут все графики а вмешаться чтобы скорректировать что-нибудь он сможет просто отдав приказ конвоирам предвкушая успех штайн на три пальца наполнил стакан выпил наполнил снова уставился на мониторы Я вздрогнул, услышав противный писк интеркома. Штейн, поколебавшись, майор всё-таки нажал кнопку ответа. "Зайдите ко мне, майор, немедленно". Голосом полковника Бризки выдал интерком. Зри ответил. С досадой чертыхнулся Штейн, но слух бросил только коротко. "Иду". И отпустил кнопку. Покосился на мониторы. Мутанты как раз подходили к операционному блоку. Как же не вовремя. Ладно, делать нечего. Хорошо ещё с камер ведётся запись. Можно будет потом всё посмотреть и сопоставить с графиками. Штейн с тоской посмотрел на стакан с виски, поколебался немного и чеканным шагом покинул кабинет, так и не притронувшись к алкоголю. Хуче, ждём тебе совет. Не упрямься. Пока ты им интересен, будешь жить. Иначе с ходу на ферму отправят. И хорошо, если предварительно мурам на поразличие не отдадут. Эти тебя мигом на ближайшем столе разложат. Шпилька в сопровождении Гудини и привычного уже конвоя шагала по коридору операционного блока. Тут и стены, и пол были выложены кафельной плиткой, а вместо дверей тут и там виднелись застеклённые операционные. Шпилька насчитала их больше десятка. Большинство пустовало, но в трёх вокруг ярко освещённых столов копошились люди в скафандрах, на этот раз в белых. В качестве пациентов у них были заражённые два лотерейчика и нечто очень на него похожее, но ещё сохранившее слишком большое сходство с человеком. Видимо, переходная форма от бегуна. Из этой твари прямо на глазах у шпильки внешники в белых скафандрах достали орган, отдалённо напоминающий печень переростка, взвесили на стаящих у стены весах, удовлетворённо покивали и упаковали биоматериал в специальный контейнер. С нами всё в точности так же происходит, тихо сказал Гудине. разве ж то разбирают не полностью, а по частям. Поэтому не до лотеру не повезло. Сейчас вви сектор изо лёгкие примутся. Твари для них ресурс одноразовый. Беречь для последующих операций нет смысла. Шпилька внутрине содрогнулась, но постаралась ничем не выдать чувств. Незадолго до ампутации нам перестают колоть блокирующий дар препарат. Расчёт по времени такой, чтобы удар пробудился сразу, как только иммунно погрузят в наркоз. как бы между делом продолжал вещать знахарь. «Если органы извлекать под действием препарата, особого толка не будет. Споры живущего в нас грибка ослаблены, и при извлечении просто умрут». Шпилька молчала и мотала сказанное на ус. Многословие Гудини выглядело простой болтовнёй опытного рейдера, просвещающего свежака, но на деле являлась тщательно выверенной и поданной в сжатые сроки информацией, которая, как полагала Шпилька, пригодится может уже вот-вот. Когда подойдём к операционной, попробуй мысленно дотронуться до стоуна, продолжал говорить знахарь. А я чуть-чуть помогу. Никто никого трогать не будет, вмешался один из конвоиров. А как я по-вашему выполню приказ майора? Тут же встал на ДБ Гудини. Совсем охренели. Будете мешать, так ему и доложу. Придержи же язык, мутант, вступился второй конвоир. Делай, что нужно, но при малейшем подозрении я сам вас обоих пристрелю. А ты мне не грози, нелюдь. Не желал успокоиться Гудини. Я мать твою знахарь, а не Рэмбо со способностями Клокстопера. Единственный Клок бездоза лежит сейчас под наркозом и ничего сделать не сможет. Кто такой Клокстопер? быстро спросила Шпилька. Емунно из даром останавливать время. Тут же забыв о канвое и перебранке, откликнулся Гудини. Ну не совсем останавливать, замедлять. То есть ускоряться относительно всех остальных. очень сильно ускоряться». «Ясно», – кивнула Шпилька и замолчала. Получается, Гудини каким-то образом собирается освободить Клокстопера, причем так, чтобы тот успел выйти из-под наркоза и прикончить конвоиров до того, как они прикончат Гудини и ее саму. И на этот сумасшедший план его натолкнуло нечто, увиденное в Шпильке. «Что ж, придется довериться». Шпилька, пробыв в плену внешников всего ничего, уже начинала мечтать о том, Как взорвёт это место к такой-то матери? Желание стало нестерпимым, как только они подошли к последней операционной. Там также толпились внешники в белых скафандрах. Но вот на столе вместо заражённого лежал обнажённый человек. Мужчина средних лет, худощавый и темноволосый. Почти полностью обнажённый, белой простынёй прикрыт только таз. Надрезов на теле пока не было, но один из внешников уже взял скальпель со стоящего неподалёку столика и собирался начать. В груди у Шпильки разгорелся гнев. Эти нелюди держат иммунных за каких-то обезьян, что ли, подопытных мышей. Как так можно? Смотри, услышала она тихий голос Нахаре у себя на духом. Смотри внимательно. Сто он сейчас ничего не может сделать, но его дух не подавлен. Смотри на него. Шпилька смотрела, что ей ещё оставалось сделать. Наркоз довольно слабый. Он притупляет боль, но не избавляет от неё полностью. Когда хирург делает надрез, Стоун его почувствует. Прикосание скальпелем к коже, тело мужчины дёрнулось. Из разреза покатилась капля крови, за ней вторая. А третья больше походила на окрашенное алым расплавленное стекло. Шпилька мысленно ухватилась за знакомый образ, представила, как стекло сползает на пол и оставляя за собой антрацитово-блестящий след, направляется к ней, просачивается под дверь. Огибает ноги стоящего на пути Гудини. Хорошо, молодец, тихо шепчет знахарь, но голос его дрожит от волнения. Ещё немного. Помни, стоун-клок-стоппер. Стеклянная капля добирается до шпильки, ползёт вверх по ноге и, достигнув шеи, начинает распространяться по коже. На этот раз шпилька не сопротивлялась, а терпеливо ждала. Она уже догадалась, зачем Гудини привёл её сюда. Так, всё, хватит. Уходим. словно почуяв неладное, изобеспокоился один из конвоиров, но было поздно. Стекло расползлось, покрыв тонким слоем всю шпильку с ног до головы. И время для неё остановилось.